Глава сорок вторая Мышцы при выходе из игры вновь напружинились, недовольные тремя часами вынужденного расслабления. Однако легкая в них боль докладывает. Рано мы еще не восстановились. А вот в желудке уже чувствуется тянущая пустота. Едва осознал, как сильно проголодался, как пищеварительный тракт провыл что-то протяжно громкое. Причем на нервные шлепки кулаком в область брюшного пресса не отреагировал, пока не закончил. Так, наверное, могла бы завывать жаба, смытая в канализацию. Внезапно осознавшая, что попала туда навечно Но не успели еще закончиться рулады моего пищеварения Как из соседней кабинки В ответ раздалось точно такое же желудочное завывание Из третьей же донесся заливистый смех гномки Впервые слышу так красноречиво общающиеся желудки Я в ответ лишь хмыкнул, потягиваясь, одновременно ощущая, как быстрее начала струиться по жилам кровь. И с любопытством осознал, что вообще-то проделываю совершенно тот же комплекс упражнений, что и при входе в Росланд. Я сфокусировал внимание на ощущениях, которые, в отличие от игры, овладели органами чувств разом, после чего, словно бильярдным шаром по столу, прокатил по ним вниманием, последовательно вслушиваясь в жужжание кондиционера, его посвистывание прочувствовал движение прохладного воздуха на уровне колен, сфокусировался на похрустывании суставов, разминающегося в соседней кабине Макса, сопровождавшего объяснительную речь насчет внутренних рычаний с пломбом профессора, поясняющего глупой смешливой студентке истинную суть и причину. Впрочем, его академичность, как и вся моя концентрация внимания, оборвались урчанием на пару тонов выше, донесшемуся из отсека девушки, сопровождающейся смущенным «Упс». Удержаться от смеха было невозможно. Да и Макс расхохотался. Когда Елена присоединилась к веселью, я торжественно провозгласил. Итак, внеплановое собрание желудков решило срочно вытащить хозяев в ближайшее заведение, где кормят ночью. «Мясом!» — пискнула гномка, из голоса которой уже исчезло смущение. И получила два подтверждающих мужских. «О да, мясом!» Наш любимый подвальчик, к сожалению, уже закрылся Поэтому двинули в шашлычную Гоги Вано Хозяин которой сделал ставку как раз на ночное обслуживание клиентов Ну, разумеется, кроме тех ретроградов, для которых мясо не мясо, если не бегало, не блеяло и не резалось ножом Искусственные мышечные волокна выращивать научились уже в десятых годах 21 -го века А сейчас соединительную ткань шашлычными кубиками сразу и печатают Чтобы они стали мясом, необходимо лишь Выждать наращивание мышечных волокон в питательном растворе С этой технологией производство мяса стало втрое рентабельнее обычного скотоводства Возмущавшиеся против убоя скотинки зеленые практически победили Ну а результатом были сократившиеся за ненадобностью в десятки раз стада Шашлычная в нескольких кварталах, так что решили пробежаться Да еще Лена нащебетала о новых супердезодорантах, которые зарядили в капсулы Они, мол, должны справляться с потом каким-то особым новейшим способом. Через пару кварталов бега энтузиазм поутих. Мы технологию ощутили и резюмировали. Какая-то нанохрень собирает влагу в скользкие шарики миллиметр два размером, что высыпаются из складок одежды на асфальт и долго прыгают следом, как резиновые горошины. «Я глубокомысленно сказал, что теперь знаю, как буду себя чувствовать стариком, из которого сыплется песок». Лена это чудо технологии не прокомментировала, хотя по ее горько поджатым губам в рекламе этого средства она разочаровалась всерьез и надолго. Времени до трех часов ночи, на которые мы запланировали проникновение в святыню нагов, порядком Поэтому остаток пути брели неспешно Под веселую ругань Легостаева, пояснявшего, что это против таких нанотехнологий, негодует ассасин в нем Который и в реале нервничает, когда остаются настолько явные следы Полуоткрытую шашлычную из трех тентовых шатров в ряд на арочном каркасе, возносящем края крыши на 2 метра над землей, я посещал давно. С той поры многое изменилось. Внутри появились мясные кубы с эмблемами барашка, кабана и быка. Значит, владелец теперь мясо сам выращивает. Раньше везде было только привозное. Хозяин, своей рязанской физиономией, ни разу не похожей ни на Гоги, ни на Вано, выдернул из куба, как из соты, целую этажерку шампуров созревшего мяса Его узловатые мышцы напряглись под футболкой, и в следующий миг он перекинул капающую этажерку в соседний куб, из которого через край плеснул маринад, оставив на стенке несколько прилипших луковых колечек Заметив нас издали, он широко улыбнулся и обвел ладонью свои агрегаты. Я указал на свиной куб и поднял три пальца. Лена повторила жест, потребовав два говяжьих. Макс же растопырил пятерню, посерьезному пожелав баранины. Таким образом, мы еще только входили под крышу площадки, заставленной столиками, а наши заказы уже устроились над углями. Взвыл вентилятор, нагнетая воздух. Манипулятор с глазом камерой четко двинулся к жаровне, а пристроившийся под камерой пульверизатор пшикнул влагой на вспыхнувшие пламенем угли, гася грозящий обугливанием пожар в зародыше. Нежный шашлычный аромат, царивший в этом месте, дополнился запахами испаряющегося маринада, излишками которого, похоже, огонь и гасился. Я быстро осмотрел помещение и поприветствовал. «Здорово, Гоги! Как торговля?» «Я не Гоги, я Вано!» С характерным акцентом сказал мужик, и я понимающе кивнул. Это типа фишка у него такая. Назовешь Вано, скажет, что Гоги. Это он на распальцовку издали стойку сделал. В действительности-то его знают как Васю Мордвина с неизвестной фамилией. И в определенных кругах известен как Паста. И чтобы вести разговор за дело, нужно было обратиться по кличке. Вася, сколько себя помню, вообще не менялся. Мясная диета, что ли, влияет? Бог знает. Меня сюда еще пацаном водил папа. «Ваша». Отправлял за дальний столик. «Пожри, а то совсем как глист». Сам же что-то в полголоса перетирал с Васей. Но сейчас к нему дел никаких, что я и обозначил, расслабленно помахав ладонью. «Сколько лет прошло, а все как пропечатанное вспоминается». Шампуры крутит автомат, делать Васе нечего. И, как, наверное, все давно и успешно работающие держатели точек, прибедняясь, жаловался на то, как плохо идут дела. Вот и выпивку почти перестали покупать. Долбанные физкультурники отвадили алкашную клиентуру. Какие физкультурники? Да вон, сидят за столиками возле турника. Да, турник сам поставил, специальный, с камерой. Слышал об игре такой, Росланд Хайтек. Вот везде сейчас рекламят. Поставил, так вот набегают по ночам. Хозяин примолк, потому что к нему как раз подошел один из физкультурников, взял целую вязанку приготовленного шашлыка и уволок, а хозяин побежал вновь тасовать мясо в кубах. Макс презрительно скривился. «Всегда они жалуются. Вино перестали брать, ну так наверняка он тем парням допинги начал толкать. Сто процентов. Я пожал плечами. Только ляпнуть ему не вздумай, прозвучит как предъява поделиться. Ночные не любят до хрена умных». «Ночные?» «Ага, понял что-то, ну и ладно. Помалкивай. Зачем говорить, если не собираешься использовать? И вообще, что-то мне тут стало нравиться все меньше и меньше». Добавил я, чувствуя, как меня словно обволакивает холодный серый кисель, а вдоль лопаток, как холодные змейки скользят, оставляя дорожки мурашек. Макс хмыкнул. «Ночные, полуношные, туфта какая-то. Мандражить начало, потому что те пацаны у турников примолкли и на нас пялятся. А их там шесть человек, причем за последние две минуты двое из них куда-то ушли, несмотря на то, что на столе появился целый ворох шашлыков. А еще один пришел. Надо просто самим подойти и познакомиться. В любых непонятных ситуациях знакомься», — сказал Макс, и через пару секунд я услышал. «Здорово бойцам Росланд! Где живете, будете? Какого рода племени? Обручи сил Реала как на турнике фокусируете?» Я сделал приглашающий жест лени, и мы подошли поближе. Ребята игнорить Макса не стали. Начали отвечать. Показали свои обручи с линейным сканером, которым легко попадать на турник Называли какие-то города, ники, кто-то представлялся дроу, кто-то человеком Мы тоже что-то охотно врали Вроде бы Макс прав, и общение пошло вовсю Но, черт возьми, ощущение опасности продолжает давить Какое-то круговое агро Словно стоишь привязанный к столбу, а с трех сторон газуют автобусы Еще миг и начнут набирать разгон, чтобы раздавить в едином ман ячном порыве. Макс уже за болтовней двадцать раз подтянулся. И я крутанул солнышко, вовремя спохватившись, что мышцы-то вроде позволяют, но вот кожа на ладонях еще такое выдержать не может. И к Лене едва она сказала, что моя подруга никто подкатывать не стал. И вот уже принесли заказ Макса, что похвалился своей продуманностью: мол, мясо ягненка самое нежное из всех искусственных. А все ничего не происходило. Откуда ощущение опасности-то? Все ярче и сильнее, как блин, голая суперзвезда, тут в свете прожекторов. А Максу хоть бы хны жует свою ягнятину, да нахваливает, запивает гранатовым соком, смачно макает в соусницы, кучковавшиеся на подносе. Алая аджика, красный кетчуп, белый тартар и что-то легостаев жует все медленнее, провожая взглядом хозяина, что принес и наши сленной шашлыки. Я перевел дыхание и потянулся к шампуру, вопросив «Что, Макс, паранойя заразна?» и замер, увидев, как тот судорожно сглотнул и перекосился, прошептав едва слышно «Нет, погоди, прохлада под языком, расфокусировка взгляда, испарина под носом, напоминает сублингвальный прием Кардоникса 97 Макс выудил из кармана анализатор, поднес серый цилиндр к губам и сцедил чуток слюны, после чего повернул ко мне глазком, горящим фиолетовой положительной реакцией. «Тебя накормили наркотой?» – прошептал я. Алена побледнела, испуганно оглянувшись. Макс кивнул. Да, это легкое расслабляющее дерьмо. Даже еще, кажется, незапрещенное. Вот только договор демонической надбавки я выходит нарушил. Только я не пойму интереса демонов так меня подставлять. Зачем? Зачем так рано? Я же еще не набрал ни опыта, ни божественных баллов. От группы физкультурников отсоединилась рослая фигура, вызывающе подбочинилась, и нагло просила. Эй, я не понял, почему шашлычки не кушаем? Западло с рабочим классом употребить? Такая нарочито-идиотская формулировка, вроде вопроса «Как пройти в библиотеку в темной подворотне в два часа ночи», призвана вгонять в ступор, уставившись в когнитивном диссонансе на изрекшего такую хрень. Но у меня эта фиксация была выбита уже в детстве, и тут же прервалась криком. «Сзади!» Кургузый ствол чихнул как раз в тот момент, когда я рванул в сторону. Успел даже заметить, как что-то пролетело мимо. «Гильза!» но парень в невзрачной серой футболке с очень яркой зеленой заплаткой на плече уже дернул стволом в сторону Лены, а я еще не погасил инерцию отрывка. Ствол вновь чихнул, и справа мелькнул Макс. Звук удара, приглушенный вскрик, и пистолет, поддетый пинком князя, брякнулся на пол. В следующий миг чувак с заплаткой, наклонившийся было за ним, кувыркнулся, уворачиваясь уже от моей ноги, и передумал забирать оружие, укатившись дальше под стол. В следующий миг упал стол, взлетевший от рывка Макса. А еще через мгновение нападавший перепрыгнул через низкий заборчик, исчезая в подвальном окошке. Наблюдавшие за представлением физкультурники, все как один развернулись и побежали прочь. Еще мгновение, и я увидел рядом запалено дышащего Гоги Вано Ваську Капипасту даже кличку полностью вспомнил, сжимающего в ладонях винчестер и понял, что исчезли физкультурники очень вовремя. Издали донеслось. «Не держи зла, мужик! Это просто бизнес!» «Обалдеть!» — выдохнула Лена. Я повернулся и наткнулся на расширенные зрачки Макса, что выпросил, растягивая слова. «Обалдеть в целом!» Или... Он продемонстрировал ладонь, проткнутую насквозь иглой. «В частности...» «Ну, вообще и спасибо!» ответила девушка, побледнев. «Хозяин же проговорил». «Подменили вам соусы, пока вы возле турников тусовались. Слушайте, моя хата с краю, знать ничего не желаю. Но если заявите, все подтвержу, запись с камеры отдам и показания тоже. Мне такие бизнесмены, как удравшие деятели на моей территории не нужны. В жизни еще свои игрушки тащат. Дурдом какой-то». Я тем временем набрал вызов автоматического такси и, дождавшись, когда хозяин шашлычный уйдет, повернулся к Легостаеву. Тот поморщился, видимо, с двойной дозой наркотика справляться удавалось все хуже, еще более растянуто и замедленно проговорил. Предположительно, такой невыгодный размен понадобился демонам из-за того, что ваш квест им очень опасен. Мгновенно, насколько я понимаю, демоны телепортироваться к мишени для возмездия не могут. Проявляются неспешно и шумно. К тому же им приходится тратить какие-то ресурсы, расходовать которые они очень не любят. Поэтому меняем планы. Едем в офис. Переносимся в земли кривой магии не Медленно. Двигаемся в направлении вашего ориентира. Если столкновения с нагами не избежать, я проявляюсь и увожу их прочь, таская как можно дольше по этим их катакомбам, одновременно исследуя их. Вы же выполняете свой квест». Автотакси просигналило с дороги Паста с гневом отмахнулся от протянутых в оплату кредиток И попрощался парой энергичных выражений От которых Лена залилась краской В дороге никто не побеспокоил А вот Макса из такси пришлось вытаскивать на руках Интеллект-то его с ситуацией справлялся Но не тело, которое категорически требовало Лежать с отвешенной челюстью Как его загружать в капсулу было непонятно Пока из его невнятного мычания Мы не поняли, что необходимо достать и его стола бутылку эликсира. Мол, ему уже все равно не открутиться. Как ни странно, действительно нашли какую-то ополовиненную фляжку. Тот от одного ее вида взбодрился, жадно глотнул, глаза на несколько мгновений стали абсолютно черными. Но да я этот фокус уже видел. И вот после он действительно почти избавился от вялости.